Глава тринадцатая. Каролина. Работая и живя со светлыми детьми, разве можно не измениться самому человеку, стать добрее, сильнее, мудрее? Не просто можно, а так и происходит с людьми, если, конечно, душа и сердце не очерствели и не прогнили до основания. Дети с синдромом Дауна учат людей любить друг друга такими, какие они есть, без всяких прикрас и уловок. «Они учат нас ценить каждый день, радоваться даже самым маленьким победам, любить жизнь во всем ее многообразии», — рассказывала я Богдану об особенностях солнечных деток. Мы с Богданом рассортировали новые игрушки. Я сказала, какие вовсе не понадобятся, и их можно сдать обратно, какие можно и даже нужно использовать в игре и в развитии малышки. Одежду и крупные покупки оставили на потом, так как Алина уже вовсю хотела опробовать новинки. И Богдан готов был отдать ей игрушки в том виде, какие они есть, всего лишь сполоснув водичкой с мылом. Пришлось весьма сурово объяснить папочке о возможных последствиях такого безалаберного отношения и показать, как и чем необходимо обработать игрушки. Спустя практически час мы играли с Алиной. Богдан внимательно смотрел и наблюдал, как я играю с его дочерью, и потом принял активное участие в нашей игре. На самом деле он большой молодец, старается и схватывает все на лету. А его дочка, несмотря на диагноз, была весьма активным и сообразительным ребенком. Она предпочитала самостоятельно изучать новые игрушки, и, следуя методике, я выбирала те же игрушки, что у нее, повторяла за ней все ее действия. Мы использовали парные игрушки — кубики, кольца, шарики, волчки, кукол, машинки и другие. Спустя еще час у нас с Алиной появилась очередность, и игра стала напоминать диалог, или, можно сказать, перекличку. Малышка и я поочередно выполняли игровые действия. Она гремела погремушкой или звенела колокольчиками, стучала кубиками или прижимала к себе куклу. Игра сопровождалась моими комментариями. Гремит погремушка Алины, теперь моя погремушка, а сейчас папина, а теперь снова погремушка Алины. Все наши действия сопровождались потешками и восхищением. Алиночка красавица. Умница моя девочка. Она с удовольствием играла с нами и все прекрасно понимала. Малышка внимательно следила за нашими действиями и прислушивалась к нашим голосам а в силу своей природной особенности еще и улавливала все наши эмоции. Думаю, что чуть позже можно будет договориться с ней о передаче друг другу игрушек с просьбами «Дай и возьми». Потом я предложила любимую игру абсолютно всех солнечных деток. Мы положили Алину в одеялко и, взявшись за концы, начали не сильно качать ее и ворковать с ней. Сколько было заливистого крика удовольствия — Яркого детского смеха. Малышка была невероятно счастлива. Когда Алина наигралась, накричалась и насмеялась, у нее проснулся просто зверский аппетит. Да и время обеда пришло. Я и сама настолько сильно влилась в игры с этой семьей, что и не заметила быстротечность времени. Пришлось на скорую руку сооружать обед ребенку. Суп с цветной капустой, сыр, белый хлеб и сок. Я бы еще добавила в меню тевтели из кролика и пюре, а сок заменила бы компотом или киселем. Но у Богдана не было нужных продуктов, да и готовка тогда бы растянулась не на полчаса, а на все полтора или два. А после сытного и вкусного обеда была смена подгузника и крепкий сон. Малышка уснула быстро. Богдан прочитал всего две странички из сказки, И глазки ангела сомкнулись. Морфей принял ее, свои объятия унес в страну разноцветных снов. Я осторожно погладила ее по их вихрастой головке. Возникло непреодолимое желание поцеловать малышку в пухлую розовую щечку, но я усилием воли сдержала свой порыв. Посмотрела на нее спящую и улыбнулась. Алина была очень похожа на настоящего ангела, белокурая, и пухленькая, а характер и вовсе был золотой, спокойная, кроткая, но при этом со своим мнением, видимо, она пошла в отца, а может быть и в мать. «Удивительно», — прошептал Богдан, когда мы выходили из детской. «Я никогда бы не смог так, как ты. Точнее, я столько всего не знал, и сейчас меня охватывает жуткий страх от мысли, сколько всего я еще не знаю. Каролина, ты настоящая спасительница для нас». Улыбнулась его словам, проследила, как он ловко и профессионально пристегивает к поясу радио няню, будто это был пистолет. «Ага. Думаю, твои советы и рекомендации сильно облегчат нашу с дочерью жизнь», — произнес он. «Тебе предстоит трудный и долгий путь, Богдан, — не стал я лукавить и кривить душой. Он никогда не работал и не жил с солнечными детьми». А сейчас его жизнь будет тесно связана с особенной девочкой. Даже можно сказать, до конца жизни они будут повязаны. Когда Алина подрастет, ты столкнешься с человеческой непорядочностью, ненавистью, может, даже злостью и завистью. Люди чаще всего злые не потому, что они сами такие, а от жизни своей неудовлетворенной и нереализованных желаний. И когда они видят людей, особенно детей, отличных от них, соответствующих навязанным стереотипам и навешанным ярлыкам, они открывают свои рты. Но я рада, что у Алины есть ты, Богдан. Уверена, ты не дашь свою малышку никому в обиду. Богдан серьезно, не перебивая, слушал меня и также серьезно кивнув, сказал. О человеческой жестокости, непорядочности и злобе я знаю не понаслышке. Алину в обиду не дам никому. В этом ты абсолютно права. И да, я уже думала о том, как будет складываться ее дальнейшая судьба. Детский садик, школа. А как же дальше? Что будет потом? По поводу таких детей хватает страшилок, Богдан. Ко мне в центр приходили родители со слезами на глазах и спрашивали, неужели их жизни загублены, и с таким ребенком они будут только мучиться. Неужели их ребенок не будет ходить, говорить, понимать, и все в таком духе? Да что говорить, всем семьям приходится переживать этот нелегкий период именно из-за своих страхов и тревог перед будущим. И в этом виновато воспитание, данное людям нашим государством, и навязанные стереотипы. За рубежом давно уже таких страхов ни у кого нет. Мы спустились вниз, а я продолжила. Богдан, я видела много разных семей, и могу точно сказать, что такие дети раскрываются в случае, когда семья приняла их по-настоящему. Не как боль, не как крест, а как радость. Такие дети все чувствуют, Богдан. И когда они осознают, даже уже в таком младенческом возрасте, их развитие проходит нормально и без проблем. Да, заниматься с ними нужно больше и дольше, но я не вижу в этом никаких загвоздок. А в Америке так там повсеместно сотрудничают с солнечными детьми и охотно принимают их на работу. И сами родители, у кого появился особенный ребенок, не кидаются в слезы и не клянут судьбу. Они радуются им». «То есть Алина будет нормальной?» — спросил Богдан. Не удержалась и шуточно приложила к его лбу свой кулачок и надавила. «Абсолютно дурацкий вопрос. Что значит «будет»? Она у тебя и так нормальная. Я совсем немного понаблюдала за Алиной и смело могу заявить, что у тебя растет маленькая манипуляторша». «Будет гнуть свою линию, где уговорами, а где и измором, так что будь готов», — рассмеялась, когда он изумленно на меня посмотрел. «Ничего не поделаешь, растет личность, и это очень хорошо, что она уже проявляет характер. Алина не будет безвольным существом, Богдан. Эта девочка, несмотря на свою особенность, будет жить яркой и полноценной жизнью». Почесала кончик носа и сказала. «Да и зачем далеко ходить?» если можно увидеть в нашем современном мире реальных людей, добившихся успеха и признания синдромом Дауна. Например, востребованный актер Сергей Макаров родился и живет с синдромом Дауна. Джейми Брюэр успешная американская девушка-модель с этим же синдромом. Элли Реймер – Первая девушка с синдромом Дауна, дошедшая до базового лагеря на Эвересте в 2012 году. Год подготовки вместе с ее отцом доказал, что она обладает и физической силой, и выносливостью, гибким умом и дисциплиной. Раймонд Ху, китайский художник. Тим Харрис, ресторатор. Мария Ланговая, спортсменка и чемпионка мира по плаванию. Лейсан Зарипова лицензированный преподаватель латиноамериканских танцев зумба. И я могу приводить и приводить дальше примеры, их немало. Обычные люди порой не могут достичь таких высот, как эти особенные личности. Многим даже стоило бы поучиться у них, как нужно жить. Если ты будешь верить и доверять своей дочери, наберешься терпения, то поверь мне, результат будет воистину волшебным. Богдан вдруг обнял меня. Я от неожиданности уткнулась лицом в его крепкую сильную грудь. Неловко положила ладошки на его талию, но отталкивать не спешила, а он произнес. «Спасибо за эти слова. Ты — настоящее чудо, Каролина». Его голос вибрации отозвался в груди, и было приятно вот так стоять и прижиматься к этому большому и сильному мужчине. Богдан... Отстранился, я подняла на него глаза и увидела в уголках его глаз слезинки. Неужели моя речь возымела такое сильное действие, что проникло в его сердце и душу? Как же это трогательно, что есть в мире еще такие мужчины, чуткие, душевные, но при этом умные сильные духом и телом. «Знаешь», — сказал он с улыбкой, — «сейчас я с Алиной свою жизнь представляю». Хорошо ли, плохо ли нам будет, пока не знаю, но представляю. А вот без нее я уже жизни не вижу никак. «Ты принял ее, и ты хороший отец», — сказала я, потом хитро улыбнулась и произнесла. «Но учиться тебе еще придется, ой, как много!» Он рассмеялся и спросил. «Как смотришь на то, чтобы и нам пообедать? А то я что-то проголодался». «Я не против, только на обед из твоего ассортимента можно приготовить одни бутерброды и салат. Кстати, ты бы озаботился питанием для Алины. Ее скоро нужно будет накормить полдником, а потом еще и ужином. Да и завтра наступит быстро. Мне не составит труда доехать до магазина и купить продуктов. Если хочешь, составлю меню, приготовлю кое-что и...» Богдан взъерошил волосы и прервал меня. Если честно, твоя помощь будет не просто своевременной, но и бесконечно бесценной. Положила ладони на мраморную столешницу и, пожав плечами, сказала. «Тогда ладно. Делаем быстро бутерброды, салат, и я еду в магазин. Слушай, одного не могу понять, а почему ты не примешь в штат хотя бы повара?» Богдан замер, посмотрел на меня с напряжением. Его веселость и легкость испарились в одно мгновение. «Неужели я спросила что-то совершенно неуместное? И почему мне всегда больше всех надо? Зачем сую нос не в свои дела?» «Я могу тебе доверять?» — спросил серьезным тоном Богдан. «Ну да», — ответила без раздумий и для верности еще пару раз кивнула. Он вздохнул, посмотрел на меня немного с грустью, потом достал из холодильника продукты и начал рассказывать.